Глава 11. Стая антропоморфов и их внутренние распри. Подготовка провианта и всякой мелочи заняла не больше часа, когда как освоение нескольких активных щитов весь оставшийся день. Маны такое потребляло очень много, а при их формировании я истощал почти половину своих личных запасов. Путем проверок мой максимум — это штук 7-8 залпов огненными шарами, и нужно снова впитывать магии окружающей среды. Одновременно делать и то, и другое для меня на данный момент сложно, но и того, что есть, вполне достаточно, чтобы, если не победить, то сбежать от опасного противника. Три магических щита, два из них прикрывают бока и спину, Они привязаны к металлическим болванкам, которые, в свою очередь, плотно зафиксированы на бедрах. Третий привязан к щиту и подвижен. Если понадобится, я могу колоть мечом сквозь щель между щитами в случае ближнего боя. Очень удобно, если меня окружат. Незащищенным остается только верх, и я бы наложил еще один щит, привязав тот к шлему, но тогда о боевой магии можно забыть. Мои собственные резервы слишком скудные, чтобы манипулировать таким количеством конструктов. В путь отправился рано с утра после того, как хорошо выспался. Проскользнуть мимо стражи, будучи незамеченным, не в моих силах. Они слишком крутые, чтобы проглядеть кого-то подобного мне. Поэтому я без затеи направился прочь из деревни. Просто не предупредил стражу заранее и не просил командира отпустить меня. Я просто ушел, как если бы хотел бросить жителей деревни. Не стоило и сомневаться, что меня захотят остановить. Любого местного жителя можно обвинить в чем угодно. Расследование проводит стража. Вся сила у них. Они с легкостью припишут мне предательство людского рода, заговор с людьми или самой дрядой. После моей казни они придумают сотни оправданий, лишь подняв свой рейтинг в глазах местных. Покидать деревню в одиночку опасно для жизни, наемник. Стражник стоял позади меня, приблизившись практически бесшумно. Я не остановился, продолжая идти. — Знаю. Возможно, я ищу смерти. Мои щиты уже были активны поэтому я не боялся неожиданной атаки самоубийство путем бессмысленного риска это не свойственно наемникам и тем более перерожденным отметил он продолжая следовать за мной держа определенную дистанцию а что же им свойственно разговор пошел не в то русло я полагал он силой заставит меня вернуться а тут речь толкает странно это настолько странно что даже остановился послушать его Цепляться за собственную жизнь, не рисковать зря, постепенно наращивать могущество без риска. Ты противоречишь привычному психопортрету. Это подозрительно, и я обязан тебя проверить. С какой целью ты покинул свой пост, наемник? Все же он горазд ходить вокруг да около. Ведь этот стражник далеко не командир, обычный служивый. Или я что-то не знаю о страже города. Я иду к дряде. Даже обладая магией, твоя жизнь оборвётся, встреть ты энта, — уверенно заявил он. Я был склонен ему верить. В последнее время только и слышу, насколько энты — крутые перцы. Впрочем, после встречи с агрессивным древним можно составить некоторое представление о более развитой особе этого вида живых существ. Страж. Не нужно мне гнать за опасность. Я осознаю риск, но иду, поэтому ты лишь сотрясаешь воздух, пытаясь воззвать к моему благоразумию. Его доводы были смешные, учитывая настоящую цель прибывших сюда воинов. А удивительней всего во всем этом, что меня воспринимают всерьез. Хотя, вроде как, моя позиция во всей этой компании не более мелкой сошки. Для чего ты хочешь встречи с дрядой? Если все дело в какой-то бацилле, вопрос можно решить мирно, не переходя к истреблению разумных существ. Вот мы и перешли к сути их прибытия. Мне даже интересно, как он отреагирует. «Мы здесь ради защиты жителей, не более», — заявил он уверенно. «Какая прелесть». Стражник без тени сомнения сыт мне уши. Это было бы забавно, не зная их истинных намерений. Впрочем, если допустить мысль, что он говорит правду, а я ошибаюсь, то мой рейд к мировому древу лишь прибавит проблем стражи. Может, они уже контролируют ситуацию? Вышли на след источника заразы и просто-напросто держат свое расследование при себе. А я, наивный, представил себя Шерлоком и героем в одном лице, решив нести справедливость. Но опять же. Это если допустить такую мысль, чего я, естественно, делать не стану. Когда дело доходит до вынужденного истребления, там никогда не бывает справедливости. Напротив, только горечь и боль. У меня иное мнение. И меня не переубедить. Стражник никак не отреагировал на мои слова. Может он и изменился в лице, но за забралом шлема этого не видно. Позволю знать, какое же мнение имеет простой наемник. Наш уважаемый лорд хочет истребить лесной народ и захватить его территорию вместе с богатствами Дриады. Лесные жители в тяжелом положении, зараза путает их разум, заставляет нападать на людей. Это ли не повод объявить войну? А войну пишут победители. Никто не узнает, и что важно, не докажет то дело в болезни, когда лесного народа не станет. Я хотел еще что-то сказать, более развернуто донести свою мысль, но запнулся не в силах Скоду сформулировать предложение. Стражник понял это по-своему, подумав, что и закончил. «Сомневаться в решении лорда — право любого гражданина. Он это ценит». «Но что, если ты не прав? Что, если твои действия приведут к гибели жителей деревни? Что тогда?» «Если быть докобы, это...» Его скептическое отношение к моему поступку смешно, особенно понимая, насколько лицемерно выглядит стремление обычного солдата защитить жителей деревни. Этот стражник с таким же холодным расчетом устроит резню, если Его Величество отдаст приказ. Все упирается в приказ сверху. Давай не будем тратить время друг друга. Если намерен меня остановить, действуй. Если нет, я пойду. Зараза распространяется быстро, и я спешу. Попадешь в беду, мы не придем. Меня это устраивает. Стражник кивнул и сделал шаг назад. Он не ушел, не развернулся, просто отступил, давая мне понять, что разговор окончен, и я могу идти. Этого мне было достаточно, и я отправился, куда шёл. Атаки в спину не опасался, ведь чтобы меня одолеть, ему такие хитрости не нужны. Хотя я был готов потягаться со стражником. Даже специальное заклинание подготовил для противодействия. Оно очень сложное в реализации, занимает кучу времени и полностью зависит от счетов, но позволяет одолеть любого противника, которому требуется кислород. Но не потребовалось, и ладно, больше шансов добраться целым». Я не знал, что меня ждет впереди. Понятное дело, там ничего хорошего. все же в лесу немало агрессивного зверя и без всякой заразы. Опять же, зверолюди способны принести проблем. И все же самое сложное и непредсказуемое меня ждет, когда я встречу Энта. Вот где мне могут надрать зад. А если эльфы? Стрела в глаз и спи, герой, твой эпос был недолгим. Мысли о предстоящем не прибавляли энтузиазма. Я уже пожалел, что решил лезть в дела лорда. Собственно, сомнения в порядке вещей, когда дело касается риска. А тут риск огромен, прямо как та зверюга, что смотрит на меня, замерев среди деревьев. Это был антропоморфный волк. Не тот, что напал на меня в недавней стычке. Нет, этот был куда крупнее и на вид намного опаснее. Я бы назвал его оборотнем из тех настоящих, которые безжалостные машины для убийства, свирепые берсерки, разрывающие добычу в клочья своей пастью и когтями, Черная свалявшаяся шерсть, хвост волка и умный взгляд хищника, наблюдающий за жертвой. Хотелось швырнуть в него огненным шаром, чисто чтобы спугнуть. Однако я прекрасно понимал, что это только спровоцирует оборотня. Сейчас он, как и я, не знает, что предпринять. Вроде как и напасть нужно, но проявить активность — это спровоцировать, показав свои намерения. Осмотревшись вокруг, никого не увидел. От деревни отошел всего ничего, минут десять ходу. То есть буквально на подступах. И тут вот уже такого красавца встретил. А мне так рановато. Оставлять его за спиной — затея глупая. Но он не нападает, а значит, зараза, если она вообще реально его пока не коснулась. Решил рискнуть и просто пройти мимо. Чтобы лесные жители о нас не думали, но лично я сейчас иду туда с миром. Двигаться через бой — затея еще более глупая, когда миссия несет дипломатический характер. Стоило мне сдвинуться с места — Зверь припал к земле, готовый сорваться в бой, но так и замер. Я старался держать его в поле зрения максимально долго, и все же в какой-то момент потерял его. Насколько я понял, местные жители свободно бродили по лесу, и вот такие зверушки их не трогали, а значит, и мне не должна угрожать опасность. Последние события, конечно, подорвали отношения людей с лесными жителями, но все не должно быть настолько плохо, правда? В течение долгого времени я не встретил ни одной живой души, словно вышел на прогулку в лес. причем в обычный лес, не опасный. Уже начал думать, что все хорошо, и я без проблем доберусь до мирового древа, когда сработало правило подлости. В какой-то момент мне стало понятно, что вокруг меня не один антропоморфный волк, а как минимум десяток. Где они прятались, так и не понял. Встав на месте, стал ждать. Они не нападали. Значит, что-то этим тварям от меня нужно. Только они сказать не могут. Все из них неумело прятались, а если точнее, скрывались так, чтобы я их видел. Среди всего окружения был только один просвет, и, по всей видимости, они хотят, чтобы я пошел туда, как это типично для волчьего племени. Антропоморфы вели меня довольно долго. Я даже допустил мысль, что они решили вернуть меня в деревню, таким вот образом сделать предупреждение, чтобы не совался в лес. Однако это было совсем в другой стороне. То есть я двигаюсь в новом направлении. В какой-то момент деревья расступились, показав мне поляну с большим камнем, у подножья которого перед костром сидел белый антропоморфный волк, на голову выше своих собратьев. Это Киакева, всем своим видом напоминающий вожака стаи. Стоило мне выйти к нему, все сопровождающие исчезли словно их и не было, как сквозь землю провалились, а белый волк поднял свою лапу, приветствуя меня вполне себе человеческим жестом. Выглядело вполне себе миролюбиво. Он, я так понимаю, хочет поговорить. Подойдя к нему, остановился на некотором расстоянии. Все это время вожак следил за мной. Со стороны он не выглядит напряженным. Там было больше любопытства, чем опасения за собственную жизнь. «Мак, кто привела тебя сюда?» Неожиданно произнес он вполне человеческим голосом. В нем присутствовали рычащие нотки, но это больше смахивало на особый акцент. Или, если проще, на результат многолетнего курения. Интересный голос. Ему бы шансон петь, имел бы успех. зряды хочу переговорить, не с тобой. Стоит сразу дать ему понять, что он со своей стаи отвлек меня от дела. Насильно отвлек, угрозой. Прости моих детей, но твои соотечественники навели слишком много шума. На тебе тоже есть грех убийства моего сородича. Как я должен был поступить? «Мирно пропустить тебя!» Чему он клонит, я не понимал. Раз для него моя харя и деяния настолько отвратительны, чего не нападает, зачем лишний раз сотрясать воздух? Ты вот сейчас ничего не уточнил. Знаешь же, что в человеческом обществе разброд, и мы не едины. Я предположил, что он в курсе отличий наших культур, что у людей нет единой цели, и мы, в отличие от стаи антропоморфов, далеки от структуры единого организма. «Мы знаем, но это ничего не меняет». Он начал вставать. Твои люди, уже сделали достаточно! Достаточно, чтобы мне пришлось вмешаться!» Его когти окутались зелёной дымкой, как если бы он наложил на них отравляющую магию. Из леса со всех сторон начала выходить остальная стая, и их оказалось куда больше, чем я предполагал. К слову, среди них был даже молодняк и самки, что отличались от моих представлений. Вроде как они не должны участвовать в охоте, тем более не против одного человека. Или это я в их глазах, такой грозный противник, что им нужны вообще все силы? Лесно, ничего не скажешь. Может, договоримся? Решил я сделать хоть что-то, чтобы избежать боя. Ладно, обычные зверолюди, огонь их быстро поджарит. Но когти этого вождя меня реально беспокоят. Белый волк слушать меня не стал, до его ушей мое предложение, казалось, и вовсе не достигло. Он сорвался с места и в одно мгновение сократил со мной дистанцию, после чего прыгнул вверх, желая нырнуть в просвет моих щитов. Он сразу же понял, где у меня слабое место. Его инстинкты охотника действительно поразительны. И всё же я предугадал такой поворот событий. Мой путь лежал в лес, где высокие деревья. Логично предположить, что местное разумное зверье будет использовать такое преимущество. Тем более мои щиты прекрасно видно. Отпустив меч, метнул вверх сразу три ножа, заставив волка уходить с линии атаки. Эти зубочистки не смогли бы даже поцарапать его шкуру, Но его ошибка в том, что он считает меня полноценным магом, а значит, будет осторожен. Я это понимал, точнее, сообразил, когда этот хрен решил окружить меня всем своим табором. Гордый вождь -тай антропоморфов, магическое создание пугающего вида, проскользил вниз, по моему щиту, словно котенок, пытаясь зацепиться за него когтями. И это выглядело бы забавно, если бы структура магического щита не начала разрушаться. Он в прямом смысле рвался, точнее, один из его слоев. Огненный шар выстрелил по волку сверху вниз, заставляя зверя отпрыгнуть назад. Он оттолкнулся от чита, оставив на нем надорванные края. Магическая структура рвется, как натянутая ткань. Какого хрена? У меня такое в голове не укладывается, ведь я считал эту конструкцию монолитной. Ну или что-то вроде гладкого льда, но никак, не словно обычная спрессованная тряпка. Вожак, взрыхлив задними лапами землю, побежал в сторону, обходя меня по кругу. Чем, вероятно, пытался спровоцировать меня на атаку? Если он встречался ранее в бою с магами, а это, скорее всего, так, он знает, что их главная слабость — недостаток маны. Уж не знаю, что за олух ему достался, но у меня такой слабости нет. Каждое мгновение бездействия я использую, чтобы восстанавливать свои резервы. Это мешает обзору и концентрации, однако недостатка мани у меня не будет. Огненный шар, выпущенный на опережение, остановил зверя, поменяв его планы. Вот сейчас я был благодарен себе, что уделил так много времени на отработку скорости полета магического снаряда, в особенности его сохранившейся изначальной структуре. Уже две точки на поляне продолжали гореть, и если я так продолжу, то залью всю местность огнем. Я был от чего-то уверен, что конкретно этот экземпляр антропоморфов сможет пережить направленное пламя, обжарит его само собой конкретно, однако до моей тушки он доберется. А там всего его когтями много времени не нужно, порвёт за секунду. По этой причине я не могу на него пойти с огнемётом на Даже с двумя. Там без шансов. Поэтому только вот так, направленными ударами под защитой щитов. На стремительное сближение волка я среагировать не успел. Собственно, разделяющая нас расстояние для него вовсе не расстояние. Он обошел меня сбоку, атаковав левую сторону, не позволяя уколоть мечом. Его быстрые удары зачарованными когтями порвали магический щит, как тряпку, оставив от нее одни висящие воздухи лоскуты. Оторванные куски от основного конструкта просто рассеялись в воздухе, превратившись в разряженную ману. Я отступил в сторону, взмахнув щитом, и вместе с этим активировал заклинание воздушного толчка, который в одно мгновение усилил вызванный мной поток ветра. Моя атака только всколхнула шерсть зверя, да заставила ее помощиться но никак не помешало вильнуть в сторону, заходя в образовавшийся просвет. Рубящий взмах меча был отбит, как в каком-то грёбаном аниме, будто размер когтей и меча одинаков, и можно ими легко парировать удары. И все же я подметил этот момент мельком, когда же мои мысли были полностью поглощены попыткой защититься от уже занесенной лапы. Инстинктивно прикрывший щитом от удара, совершенно забыл, что к нему привязан магический щит. Он невесом. Я его чувствую, только получая удары, и то там лишь переданная на основу кинетическая энергия. Я даже не допускал мысль, что им можно бить. А именно это и случилось. Кромка магического щита врезала по морде антропоморфа, снеся его словно в болванку, совершенно игнорируя его вес. Удар оказался настолько сильным, что на землю полетели выбитые зубы под хруст сломанной челюсти. Азарт. Я почувствовал азарт, поняв, насколько магический щит — крутая штука. «И пусть этот волчара способен рвать его в клочья, эти клочья тоже могут неплохо вдарить». От огненного шара зверь увернулся в последний момент, хотя я его использовал не мешкая. А вот в бой он ступать не стал, позволив своей стае наброситься на меня всей толпой. До этого они стояли, ничего не предпринимая. Видимо, вожак хотел дуэль один на один. Только вот единственный пропущенный удар выбил из него всю гордость. С толпой мне не тягаться, особенно без одного полноценного щита. Да даже будь он в порядке, эта орда обязательно попадала бы сверху. Они же, сука, как зомби, разве что только друг другу на голову не лезут. Огненный шквал в двух направлениях перекрыл ко мне подход с уязвимых сторон, когда как к целым щитам уже подбежала толпа, начав царапать их с животной яростью. Вот как она, оказывается, выглядит на самом деле. Так сказать, от первоисточника? Страшно. Само собой, попытки преодолеть магический щит были тщетны. Все же только вожак обдал зачарованными когтями, когда как молодняк подобного не имел. Их попытки поцарапать щит конвертировались в кинетическую энергию, рассеиваясь остальную болванку. То и было тупо пофигу их старания. и болванка. И все же я не мог сейчас залить все вокруг себя огнем. Не хватало маны и концентрации. И так огнеметы давали сбой, постоянно провоцируя до этого державшихся на расстоянии зверей ринуться в атаку. Они ждали момента. Точнее, вы ждали, пока моя мана закончится. Я тоже ждал, постоянно кружась вокруг себя в поисках вожака стаи. Только он несет себе реальную угрозу. Лишь ему одному под силу прорваться через магический щит. Если дать этому волчаре две секунды, он разорвет магическое полотно в клочья, дав возможность своим сородичам наброситься на меня со всей их свирепостью. На что-то его было не видно хотя тварюга заметная, сильно выделяющаяся на фоне черных и серых особей. Да и маникюр у него, как дальний свет у встречного автомобиля, сразу бросается в глаза даже днём. все же он куда-то делся. Хуже всего было свистящее в воздухе маной, и она постепенно истончалась, разряжалась. ее наполнение становилось все более скудным. Магическое зрение отлично прорисовывало концентрацию плавающих в воздухе цветных сгустков. Да и сама ара зверей неплохо фонила магией. И все же долго я так не продержусь. Когда тренировался, проблем с маной не было. А тут, когда дошло до реального боя, все оказалось куда сложнее. Не верю, что думаю об этом, но сейчас я бы обменял свои умения огненной магии на простой магический конструкт отпугивания животных, к примеру, тот, который использовала Эльвали при нападении хранителя леса. Предпринимая попытку уменьшить давление стаи на меня, сдвинулся в сторону большого камня. благодаря пламени. Удалось отогнать от него всех и удобно устроиться под его прикрытием. Я снял разорванный магический щит, оставив целый, а огненный поток оставил лишь один. И только сейчас заметил, как сильно мне надорвали мои щиты. Оказалось, не нужно иметь зачарованные когти, чтобы разрушить магический конструкт. Это можно сделать и обычными средствами. Как я мог не заметить этого загадка, но факт на лицо я в заднице. Почти. Огненный шар вдарил по толпе заставив завопить нескольких противников. Их сразу же начали тушить в попытках спасти, но и я не остановился на этом. Сделанные ими бреши в защите, те порванные участки щита, для меня все равно, что бойницы для контратаки. Первый же колющий удар достиг цели, впившись в морду неудачливой твари, а затем на толпу упал еще один огненный шар, бедя сумятицу. Благодаря камешку я вполовину сократил свои затраты магии и теперь могу отбиваться, однако в свирепости стая не откажешь, Они без остановки кромсари мои щиты, как если бы были не в себе, не в себе. Мысль об их состоянии промелькнула в голове, столкнувшись о замеченные ранее признаки самоконтроля как вожака, так и остальной стаи. Они не заражены, просто в ярости. И с этой своей яростью стоит моему огненному потоку отогнать одних, от подскакивают другие, кромсая магический полог. Садив лезвие меча очередной твари в морду, я тут же его лишился Он застрял в башке антропоморфа и выскользнул из моих вспотевших рук, исчезнув в порядевшей толпе врагов. Я сразу же метнул догонку кинжал и перевел пламя на эту сторону. Волчьи стая, будь то земная или вот это, есть правило — зуб за зуб. Они наверняка постараются моим же мечом ткнуть меня через защитный полок. Зверолюди все таки а значит, пользуются человеческими орудиями, способны. Пользуясь прикрытием огненного шквала, обновил магический щит. То же самое сделал с другим. И вовремя, так как один из зверей уже вооружился моим оружием, начав пробовать на прочность полок. Огненный шар ударил по нему сверху, стоило мне увидеть, насколько легко наконечник меча надорвал ткань магического плетения. Пока формировалась моя атака, зверь успел еще два раза ударить, серьезно меня напугав. Его эффективность, наверное, в пятеро меньше, чем у вожака стаи, но и этого достаточно, чтобы добраться до меня. А ведь то был свежий сплетенный щит, новый. Вожак стаи появился, как и ожидалось неожиданно, скрываясь за телами своих сородичей. Он был весь покрыт грязью и кровью, словно извалялся в ней целиком. Только когти продолжали по-прежнему светиться зеленым светом. Вожак не успел нанести и одного удара. Стоило тому появиться, у меня в голове тут же просчитались все его движения, и в нужный момент я ударил щитом на опережение, добавив сверху огненным шаром и на этот раз не промазал. Спрессованный из густок огня ударил ровно в темечко антропоморфу, взорвавшись и разбившись на горящие куски расплавленного камня. Вот так это выглядело со стороны. Я с удовольствием наблюдал, как резко с волчары спала вся его свирепость. Вместе с этим мне было неприятно наблюдать, как его стая снова начала оттаскивать побитого лидера подальше от меня. А вот дальше произошло неожиданное. Там, за спинами тех, кто пробовал на прочность мущит, образовалась драка. Несколько особо крупных особей принялись яростно сражаться друг с другом, причем это все над телом своего вождя. И вот тут я понял, почему он пришел таким покоцанным. И его раненого, будучи практически дохлым, утащили от меня подальше. Его же хотят сожрать. Они там метят на его место. Акела промахнулся. Акела больше не имеет права рулить стаей. Значит, пока меня тут душит всякая шелпонь, Они между собой решают, кто будет следующим вождем. А истинный вождь, тем временем, даже полудохлый, думает, как бы помочь своим родичам одолеть опасного мага. Он один понимает истинную угрозу. Ну или просто дурак, себя не бережет, защищая собственную честь. Как невежливо с их стороны думать, что я не воспользуюсь ситуацией. Раз они решают, кто заберет жизнь прошлого вождя, то я просто обязан вмешаться в их дворцовой интриге. Огненные шары сформировались очень быстро и также стремительно они понеслись в сторону раненого и ослабленного зверя. Он единственный, кто заметил их и попытался уйти сильнее атаки, вот только последствия от прошлого попадания не прошли даром. Тело подвело зверя, и один из снарядов угодил точно в голову вождя. Тело самого грозного противника из местного зоопарка отбросило назад, под лапы сражающихся претендентов на трон. Они сразу же просекли фишку, сообразив, что под влиянием собственной жадности просрали свой шанс. Гибель действующего вожака стаи заставила всю Арау замереть в нерешительности. Они забыли про меня. Они лишь пялились на труп своего лидера, что замер, истекая кровью с горящим разбитым черепом. Тут и сомнений нет. Волчок сдох, без шансов. И все они, похоже, не могли в это поверить. Даже те, кто дрался друг с другом, чтобы занять его место, прекратили свои распри. Для меня это было отличной возможностью восстановить свои запасы маны, так как я уже думал над тем, как буду прорываться через толпу. Маны в воздухе остались сущие капли. Даже краски как-то померкли. Все же магия в этом мире имеет сильное влияние на экосистему. Возможно, именно по этой причине вся волчья стая стоит в шоке. Они, небось, и чувствуют себя херово. Нет, я ошибался. Один из претендентов на место нового вождя яростно взревел, всем своим видом показывая свою удаль. Он поднял морду, демонстрируя свое превосходство, и тут же получил по заслугам. Другой претендент одним стремительным движением вскрыл тому шею. Когти теспороли тонкую шкуру, оставив рваные борозды, откуда тут же хлынула кровь. Что самое прикольное в этой ситуации, так это безграничная наивность претендентов на место вождя. Они полагают, что при мне можно устраивать подобные разборки. Что за незрелые щенки? Прежний вожак был куда сообразительнее. Он понимал, откуда идет настоящая угроза, и рисковал собой, чтобы максимально быстро от нее избавиться. Даже из он пришел меня душить, когда, как остальные альфы, были заняты ерундой. Я их сильно разозлил. Они первыми сорвались с места, чтобы добраться до меня, засталкиваясь родичей на перегонки, словно каждый из них хотел раньше других забрать мою жизнь. Три крупных черных антропоморфа своим примером заставили нескольких из стаи повторить за ними. И все же подавляющее большинство из них осталось на своих местах. И взгляды были обращены в мою сторону. «Видно, что они больше не хотят участвовать в бою. Сейчас, наверное, они ждут появления нового вождя. Я убил предыдущего, и чтобы новый занял его место, нужно одолеть его убийцу, то есть меня». «Маны в моем распоряжении оставалось с гулькин хрен, поэтому я стал искать выход из ситуации. Моих личных запасов хватит только на парочку огненных шаров или с десяток заклинаний, которые требуют мизерного количества распространенной в воздухе маны. А от них толку немного». Разница между обычной особью этой стаи и альфы стала заметна в первые же мгновения ударов, обрушившихся на магический щит. Он стал рваться, как если бы вход пустили меч. То есть время сразу же пошло на секунды. Это стало отличным мотиватором для моей умственной деятельности и огромным пинком в сторону решительных действий. Я подгадал момент и ударил щитами, отогнав двоих, после чего взмахнул кинжалом, всадив его лезвие в лапу, опешившего от моего действия третьего. Это было ошибочным решением, и я недооценил реакцию этих зверей. Даже получив сквозную рану, он полоснул когтями по моей руке, споров как бумагу укрепленные накладки на перчатках. Кисть сразу же отнялась, а боль резанула по сознанию, заставляя меня прижаться к камню, смыкая уже надорванные щиты. Когтистая лапа протянулась сквозь пробитую брешь в магическом пологе, и чуть было не спороло мне горло. Я прыгнул в сторону, делая разворот вокруг своей оси. Щиты потянули нетерпеливого зверя, как тростинку, сломав его лапу и оставив так висеть, утопая в и боли. Это был бы отличный шанс, чтобы всадить ему нож в глазницу, но рука не желала меня слушаться. Впрочем, вмешиваться и не пришлось. Двое других, жадных до моей тушки волков, оттянули самоуверенного собрата, воспользовавшихся его положением. Одно мгновение, и раненый зверь потерял свою жизнь, его прикончили, вскрыв горло. У этих антропоморфов, к слову, какой-то нездоровый фетиш скрывать глотки. Я понимаю, эффективно, но нужно же проявлять хоть какую-то фантазию, нет? Огненный шар вдарил одному из них ровно в затылок, бросив того под ноги другому. Я даже не удивился, когда второй набросился на своего сородича, чтобы добить. Он даже не подумал, что я как бы могу и в него швырнуть магией. Впрочем, делать такую глупость я не стал. Смирно дождался, пока он прикончен к и останется со мной один на один. Маны в воздухе уже не осталось, впитывать что-то еще можно, но там такие незначительные капли, что с ними ничего не сделать. Враг один. В моем арсенале два порванных магических щита и маны на один огненный шар. Или две недоработанные версии этого заклинания. Того, что ведет себя как коктейль Молотова. Но использовать его будет ошибкой. Не попаду. А главный кандидат на место вожака стаи уже почувствовал свое превосходство и не спешил набрасываться на меня. Я видел, что он следил за мной краем глаза, присев перед телом только что поверженного собрата. Он готов среагировать на очередную атаку с моей стороны. Удивительно, только сейчас меня стали воспринимать всерьёз, когда как до этого я был лишь желанной добычей. Кандидат на роль вожака скрыл грудную клетку своего конкурента и вырвал оттуда его сердце. Я сразу же понял, что он задумал. И уже было начал формировать огненный шар, как тому в спину прилетел меч. Клинок прошил антропоморфа насквозь, заставив его выронить сердце. Вальяжно, словно хозяин ситуации, к раненому зверю со спины подошел его собрат. Он вполне по-человечески выдернул меч из его тела, после чего одним движением обезглавил сородича. «Сука! Какого хрена они так привязаны к главенству над стаей? Их будто больше ничего не волнует, кроме как друг дружку рубить ради права быть первым альфой. А я тут словно просто мимо проходил». Вооружённый моим клинком зверь прыгнул ко мне и очень умело нанес удар, разрезав полок щита от его кромки до надрыва, после чего сдвинулся в сторону, как если бы наводил лезвие мне в лицо, и тут же ткнул им. Я наклонил голову и дернул щитом вниз, заставляя зверя оборонить оружие, затем шагнул вперед, нанося удар магическим пологом по зверю. Он не ожидал, что магии будет плевать на его вес и устойчивость. Он оступился, завалился назад, упал... А я уже прыгнул сверху, обрушивая щит тому на голову. Одного удара хватило, чтобы прикончить этого бедолагу. Не теряя времени, оттащил его тело и, воспользовавшись мечом, скрыл его грудную клетку. Пока вся стая в вахере, пока не пытаются сообразить, что делать в отсутствии кандидатов на роль вожака, мне нужно восстановить силы. Единственный способ, который я знаю на данный момент, это поглощение кристалла души. Я успел. Мне достались капли, совсем скудное количество магии, однако этого было достаточно, чтобы я мог обновить свои щиты и пару-тройку раз швырнуть огненный шар. Теперь из стаи осталась только мелкая шушера. Им нужно очень сильно постараться, чтобы пробить мои щиты, а благодаря передышке и любителю чужих мечей, который любезно мне его вернул, я способен атаковать без применения магии. Не знаю, чем закончится моя встреча с этой стаей и на какой компромисс они в своей ситуации готовы пойти, «Но я намерен забрать кристаллы души у всех убитых мной особей».